Михаил Попов Сбой реальности Книга первая Глава первая Зараза! Сколько раз я себе говорил не лезть в подземелье в одиночку! Уворачиваясь от очередного выброса сферы жидкой магмы, я в перекате крепко приложился локтем об осколок колонны. Передышки Не случилось. Тугой, искрящийся луч алого цвета ударил в мою сторону, и едва я успел подняться на ноги, снова вынужден был уходить с линии удара. Воняло! Ужас! Этот лич смердел, как крематорий без вентиляции. Ушел в сторону, выдернул кинжал из ножен, висящих на поясе справа, И, особо не целясь, метнул его, сбивая заклинание и прячась за колонну. Последнюю, которая уцелела. Выдохнул. Взгляд метнулся в левый нижний угол. Полоска выносливости близка к нулю. Но на этот ходячий труп должно хватить. Лич заскрипел, забулькал, утробно выдавливая слова из-под гнившей глотки. — Я... «Выжгу все твое естество!» Снова запахло жареным. Последняя колонна переломилась от мощного взрыва огненного шара, сотрясая залу, а мелкая гранитная крошево разлетелась по полу. Я выпрыгнул, пока не приложило обломками, и на последнюю выносливость зигзагами рванул к лечу. Кинжал, брошенный ранее, Торчал прямо в сгнившей черепушке. «Добегу! «Да выдерну! И затыкаю паскуду до смерти!» Сфокусировался я на личи, другой рукой вынимая второй кинжал по левую руку. Больно кольнуло в локте, скорее всего, сломал. Два шага до цели. Пригнулся от выброшенного каста всплеска магмы, не сводя глаз с врага. Спину обожгло. Если бы не эпический плащ на огнеупорность, было бы хуже. Противник — Лич-Пиромант. Уровень 94-й. Здоровье — 32 200 из 1 468 590. «Тебе не скрыться от всепоглащи!» Я не дал ему договорить. Рядом с брошенным кинжалом оказался второй, только теперь в протухшей глазнице. Но я не остановился, выдернул оба, и мои верные спутники вошли в тухлое пузо, прикрытое лишь тряпками. «Поздравляем! Инстанс руины огненного храма успешно пройден». Я выдохнул и упал на колено перед боссом. Завалил поскуду. Индикатор выносливости моргал слишком часто и действовал на нервы. Не задумываясь, выпил зелье восстановления запаса сил, сняв его с пояса. И стал полегче. Наконец наступает мой любимый момент в прохождении любого подземелья. Сбор честно награбленного. Опускаюсь на колено, чтобы осмотреть труп на предмет добычи. вымертвы отсоеение браслета через пятнадцать четырнадцать тринадцать какая тупая смерть моя последняя мысль уже в пустоте обухом прибило осознанием персонажу которого я качал почти четыре года конец с тихим щелчком браслета слаб и соскользнул с моего правого запястья оставляя болезненное ощущение в коже. Холодный, резкий свет лампы под потолком врезался в глаза, заставляя зажмуриться и поморщиться. Я потер синюю от свежих следов инъекций руку, чувствуя слабый зуд и жжение. Ноги казались ватными, едва держали меня. В горле пересохло, а перед глазами плавали багровые пятна. Казалось, Капилляры в глазах полопались все разом, оставив ощущение сухого песка. «Ты сегодня рано, Майк!» — заговорил потлатый смуглокожий парень, сидящий в противоположной части помещения. Рядом с ним несколько небольших мониторов, на которых скачут показатели жизнедеятельности, отслеживающие активность других игроков. Это была простенькая частная студия «Аркданса» куда собирались такие же зависимые, как я. Пять кресел, два из них заняты, а на трех других горят голограммы. Забронировано. Половина мебели здесь просила пощады, стены давно не видели ремонта. Но это никого не волновало. Подпольное заведение, где не задают вопросов. Официалы давно задирают цены до небес, а тут дешево и сердито. В воздухе смесь сырости, пота и дешевого антисептика, который не перебивал общий дух запустения. «Тай!» — не пытался. Обраслет на мне — способ доставки арк вещества, перехватывающего сигналы синапсов, чтобы ввести человека в игру, которая захватила человечество. «Арк!» «Я слился, твою мать!» В сердцах выругался я, поднимаясь с кресла. Футболка прилипла к спине, мокрой от пота. «Я видел твою активность. Все шло гладко. Как так-то?» Искренне удивился админ. Он был худощав, с впалыми глазами, в бесформенной мешковатой одежде. Все называли его Арчи, местный администратор, который подрабатывает продажи аркданса и следит за тем, чтобы никто не отбросил копыта во время сессии. «Помнишь, я рассказывал про руины. Огненный храм с лечом в конце. Этот, чтоб его так сдох. И как только я полез посмотреть, что из него выпало в добычу, он взорвался на хрен Ты понял? Нигде не было об этом инфы». Я продолжал скрежетать зубами. Прошел к стойке администратора и потянулся к дверце холодильника. Холодная запотевшая бутылка пива аккуратно легла у меня в ладони, слегка остудила нервы. Четыре года коту под хвост! Эта болючая мысль отдалась в исколотое запястье, как раз той руки, в которой я держал еще не открытую бутылку. А бутылку чего я держал? С ладони капает кровь, смешанная с ледяным напитком. Повсюду стекло. Артур подорвался со своего места, бросился ко мне, пока в глазах совсем не потухло. Подхватил, оттащил обратно в кресло. Получен урон — десять. Оставшееся здоровье — девяносто из ста. «Чего?» — проморгался я, глупо уставившись в игровое уведомление. «Я же в кресле в студии Аркданса. Браслет вон он валяется». Сознание явно запаздывало за происходящим. Ходили упорные слухи, что топовые игроки, добравшиеся до заветной пятисотой строчки в рейтинге арка, якобы начинали становиться сильнее даже в реальной жизни. Их тела изменялись, а навыки, приобретенные в игре, каким-то образом переносились сюда, в наш мир. Магия, технологии... Чушь. бред полнейший, конечно. Такие байки, как вирус, распространялись по форумам и в чатиках игроков, подогревая интерес, и держали толпы на крючке. Кому-то просто нравилось верить, что виртуальная слава может иметь реальные последствия. Чушь для глупцов, которые не знают, где заканчивается игра и начинается жизнь. — Ты чё это? А ну, живо в себя приди! — прорал мне в лицо админ, перепуганно бегая глазами по мне. «Больно ли Я стал приходить в себя. «Что сейчас было-то вообще?» «Ну?» «Адреналин? Ты бутылку пива разбил!» Не унимался Артур, наводил суеты. «Нет, кажется, просто откат. Я четыре года не умирал». Голос дрогнул, будто застрял в горле. Эти слова звучали глухо, словно я говорил не о себе, а о ком-то другом. Четыре года труда, усилий, каждая из которых сейчас ощущалась бессмысленным. Пустота. Арчи смотрел на меня, вскинув брови. «Четыре года», — протянул он, чуть прищурившись. «Да уж, Майк, это больно». Его голос звучал грубее, чем обычно, но не злым, скорее озадаченным. Он оглядел меня, будто пытаясь понять, действительно ли я так спокоен или просто в шоке. Затем коротко вздохнул и, явно решив сменить тему, добавил. «Ладно, не грузись. Соберешься с мыслями и начнешь заново. Ну, если, конечно, не собрался забить». Совместными усилиями кровь удалось остановить. Артур, хмуро что-то бурча себе под нос, поднял лежащую у кресла браслет, мельком осмотрел его и бросил на перезарядку и дезинфекцию. Проверив, что моей жизни ничего не угрожает, он махнул рукой, кивнул и вернулся к своей стойке. Работу никто не отменял. У браслета для Аркданса есть одна конструктивная особенность, которую знают все, кто хотя бы раз его надевал. Он доставляет вещество напрямую в кровь, через два острых болезненных прокола. Игроки, часто проводящие время в арке, редко ходят с засученными рукавами. Шрамы от браслетов выдают их моментально. Это словно клеймо, показывающее твою зависимость. В обществе, пережившем глобальный экономический кризис, начался тотальный раскол, который едва не угробил планету. Спасением, или самым настоящим проклятием, стала разработка «Аркданса». Сначала как способа временного отключения от реальности, а затем уже как ворот в арк. Одно не может существовать без другого. Это их главный маркетинговый трюк. Проблемы? Забудь об этом. Заходи в игру и построй себе новый мир, в котором ты — герой, а не никому не нужная пешка. Простая гениальная схема, подсадившая миллионы. И все же, кому-то она спасла жизнь. Или хотя бы дала иллюзию, что жизнь спасена. От мрачных перспектив реальной жизни люди ушли в игру. Чистый эскапизм, когда тебе нечего есть, погружаться в волшебную вселенную, полную неизведанных миров и мест, чтобы постараться чего-то там достичь. А цель эта была желанна для всех и каждого, кто хотя бы единожды попробовал. Единственная оставшаяся на земном шарике, имеющая ценность валюта, юди, юнайтед долларс, если изволите. Они конвертируются один к одному в арке к золотым монетам. Это справедливо и наоборот. Что также привлекало гигантскую массу работяг вроде меня. Сбыл трофей — Вот и есть чем оплатить арендную плату за квартиру. Мысли путались, комкались, сфокусироваться на какой-то одной идее становилось тяжело. Вероятно, у меня и правда тяжелый откат. Но одну, царапавшую мою черепную коробку изнутри мысль, мне все же удалось ухватить и начать ее усиленно думать. «Это что ж получается?» Все эти росказни про систему в реальности — не мой глюк. Я попытался сфокусироваться, уведя взгляд вниз и влево. Полоски жизни и выносливости слабо, прерывисто появились, как при паленом аркдансе с плохим соединением, и почти сразу пропали. А с бутылкой что случилось? Припоминаю, как сжал ее посильнее, от гнева или напряжения, не знаю. Хочу еще раз проверить, но уже не здесь. Артуру совершенно ни к чему стать свидетелем паранормальщины. Настенные часы, да исторический артефакт, мерзко щелкали секундной стрелкой, разбавляя сопение носов двух оставшихся игроков. Я их знаю. Это Марк и Андрей. Закадычные товарищи. И в арк пошли вместе, и вроде как отыгрывают два класса, синергирующие друг с другом. Я с ними никогда не играл, их уровни были малы. — Артур, ты же играл в арк? — спросил я, чтобы отвлечься хотя бы беседой. — Да, было. Не стал развивать тему администратора но ответ дал однозначный. — А сейчас? — Я знал ответ, но хотелось поговорить. — Не-а. — пожал плечами кудрявый. — С того раза, когда... Меня почти полчаса грыз Василиск, а предыдущий обмин спал и не снял с меня браслет. Я в игру больше не входил. Как бабка отшептала. Я ж рассказывал. Слегка возмущенно закончил фразу Артур, нахмурившись. Ага, помню. Ты еще орал по ночам. Не жри меня, тварь, не жри!» Съехидничал я, подмигнув. «Ну ты скотина, Майк!» Тоже улыбнулся админа, но глаза его не улыбались. спустя час Я, наконец, пришел в себя. Головная боль утихла, тело перестало дрожать. Но ощущение пустоты внутри никуда не делось. От пива отказался. Толку с него ноль, только хуже станет. Зато от кофе удержаться не смог. Крепкий черный напиток хоть немного вернул ясность в голову. Сидя в этом захудалом кресле, я прокручивал одно и то же. Что теперь? «Делать. Четыре года работы, и все в трубу. Или, точнее, в чертов взрывающийся труп Какой идиот вообще придумал эту механику? Зараза! Чтоб ему пусто было. Каждая мысль только сильнее злила, но ясного плана не появлялась. Вздохнув, я окончательно решил, пора валить домой. Там, может, хоть пойму, как теперь жить дальше». В полуподвальном помещении студии было теплее. Поднявшись по лестнице, я опоежился и запахнулся курткой. «Зябка!» «Вывеску бы ему починить. Мигает». Пронеслось у меня в голове мимоходом. В луже отражение названия студии. Одна половина горит нормально, вторая — прерывистая. «Вывеска студии Аркданса. Соломон. Прочность». Пятьдесят из ста. Я потер глаза. И что, так теперь все время будет? Монополист в сфере пассажирских перевозок, без водителей, компания «Димейн», образованная от э, инициалов создателя, Дмитрия Мечникова, исследователя ИИ из России. Подал авто. Задняя дверь услужливо распахнулась, и я поспешил внутрь теплого салона. «Приветствую вас в салоне, господин!» Механически протороторил Искин, выражая безэмоциональную вежливость, и не стал отвечать, просто кивнул. «Здесь все равно везде камеры!» С поправкой к закону о морально-этических нормах в отношении роботизированных ИИ долго не церемонились, пролоббировали явственно механические голоса. В современном мире это осталось единственным рубежом, который позволяет с первого взгляда отличить человека от куклы с искусственными мозгами. «Может, боялись подмен крупных политиков?» «Да о чем я думаю вообще?» — выругался я и, стукнув по подлокотнику сиденья спереди ладонями. Обмяк. «Плохой день, господин!» — решил поддержать меня таксист без души. «Представь, что ты сегодня потерял кропотливый труд четырех последних лет. «Каково тебе будет?» «Понятия не имею, почему я решил излить душу и скину. Может, потому что дома никто не ждет?» «О, я был бы невероятно опечален. Хотите, я включу для вас ободряющую музыку?» Безучастно, фальшиво и пластмассово спросил водитель. «Нет. Оставь меня. Город, в котором я живу...» медленно, но верно умирал. Производства давно стали автоматизированными, услуги бесконтактными, а люди утратили даже видимость необходимости общаться друг с другом. Мы, эгоисты по своей природе, сами довели себя до черты, за которой начиналось вымирание. И это была не война, не нехватка ресурсов, а чистейший эгоизм, разъедающий все изнутри. На планете осталась золотая сотня, тех, кто живет в роскоши, управляя этим разрушенным миром как собственной игрушкой. Остальной миллиард едва сводит концы с концами, цепляясь за любую возможность заработать хотя бы на очередную дозу аркданса. А он стоит денег. 15 юди за дневной абонемент в салоне, 35 у официалов. Разницы, по сути, никакой, кроме того, что тебя могут грохнуть в подпольном салоне, пока ты с браслетом на запястье. У клуба с лицензией с этим построже. Димейн остановился у входа на территорию ЖК. Я вышел из авто и поспешил в свою квартирку. На улице начался дождь. В лифте до меня, наконец, все дошло. Я потерял персонажа, который поддерживал мое существование и в последнее время даже позволял немного откладывать. Меня пробил холодный пот, когда я понял. Начинать заново. Но теперь, кажется, мне будет немного легче. Я ухмыльнулся своим мыслям и посмотрел на перебинтованную руку. «Текущее здоровье. 92 из 100». Единица здоровья в час. Примерно. Интересно, как это вообще работает? Просто регенерация моего тела? Мысли роились даже тогда, когда я в беспамятстве прошел в квартиру, будто на автопилоте, честь слова. Повесил влажную кожанку просушиваться, кое-как умылся одной рукой и прошел в кухню. Моя квартира была двухъярусной, но при этом очень маленькой, узкой. Из коридора сразу начинается кухня с диваном. В крохотном закутке — душевая. На втором этаже — большая двуспальная кровать. Заправив автоматический комбайн смесью витаминизированных БЖУ-комплектов с вкусовой добавкой картофельное пюре с нижнейшей телятиной в сливках, я упал на диван и голосовой командой включил интровидение. «Ма, включи телек», — сказал я улавливая носом ароматы из комбайна. Интровидение — современный ответ всем коммуникациям из дальнего прошлого. Тут тебе и... и... и компаньон, и телевизор, и интернет, и радио, и книги. Да что угодно. Достаточно лишь назвать команду, и вещание начнется непосредственно в нужный орган чувств. А «ма» — это сокращенное имя моего голосового помощника — Марты. Я провел в прострации минут пять. Слушал бубнеж новостной сводки. Привычка, чтобы что-то рядом болтало с детства. Не могу уснуть без аудио. Из размышлений меня выдернул писк комбайна. Кухня наполнилась ароматом вкусного, но синтетического ужина. Тут были и свои плюсы. Я мог задать смеси любой вкус, а химический состав автоматически подбирается под нужды организма. И выглядело это, как натуральная пища. Хотя и секс-роботы тоже выглядят, как настоящие женщины. Сейчас не до еды. Еще в Соломоне я кое-что заметил. Я не разбивал ту бутылку, не выронил ее и уж тем более не бросил. Благо, шарики за ролики у меня еще не заехали. Тогда что это было? Мистический... До смешного, нереальной, взятый топ-500? Быть не может, хотя... Можно же и проверить. Я поднялся с дивана, но не к комбайну за едой. Не остынет, а к своему мини-бару. Крохотная бутылочка, крайне дорогая, с натуральным апельсиновым соком. 200 миллилитров. Стекло. Что ж... Конечно же, сок я заблаговременно перелил себе в стакан к ужину. Закрутил пробку, повертел ее в руках. Без дефектов. Власти Единых Евразийских Штатов приняли во втором чтении закон о немедленной казни преступников, если дрон-полицейский фиксирует в поле зрения правонарушение. Данная инициатива призвана снизить социальную напряженность от бесконтрольного разгула преступности на улицах крупных федераций и городов. Голосование было завершено менее двух часов назад, набрав рекордный 98% голосов сенаторов. Ма продолжала бубнить. «Забавно, с такими законотворцами людей на улицах станет еще меньше». «Бутылка как бутылка». «Что там было?» «Сжал со злости». Осколки прыснули во все стороны, звонко ударяясь об стены и технику. «Класс!» «Какого хрена?» — спросил я сам у себя, не взяв для проверки что-то другое, а не твердое толстое стекло. Осматривая масштаб бедствия, печально отметил, «роботу-уборщику здесь одному не справиться». Попросив Ма подключить программу уборки, я принялся доставать осколки из самых неожиданных мест. Например, с кухонного шкафа. «И что же это за способность такая?» — подумал я про себя, глядя на выезжающего со станции небольшого робота. «Вот черт!» Осколок оказался в стакане с соком. «Неприятно, но можно процедить. А что, если попробовать систему?» Я сфокусировался на руке и попытался вызвать командное меню, как в игре. Способность «Вихрь», уровень первый, затраты маны — 10. Оставшаяся мана — 80 из 100. «Вихрь?» — вслух спросил я. «Какого черта? Где описание?» «Способность «Вихрь», уровень первый, описание». Заклинатель концентрирует в ладони сверхмощные потоки ветра, разрывая то, к чему прикасается. Наносимый урон — десять, помноженное на уровень способности. Итоговый урон — десять. Что ж. Я усмехнулся, вынимая осколок из своего кармана джинс. У бутылки сока здоровья меньше десяти единиц. Истощение маны, кажется, пробудило во мне аппетит. Довольно пиликнув, робот-уборщик отрапортовал, что с бедствием покончено, и уехал к себе на станцию. «Как я его понимаю?» А я, в свою очередь, довольный нырнул к отсеку выдачи комбайна. «Стоп!» «Вихрь?» «Это буквально стартовое заклинание мага, в зависимости от основной стихии. Оно же там, в арке!» Я перестал что-либо понимать в очередной раз. Это как вообще? Ма, поисковый запрос. Обратился я к ИИ-помощнику. Слушаю вас. Применение способностей из Арка в реальной жизни. Популярные ответы. Источник: форум многопользовательской VR-игры Arc. Ветка: Влияние Arc Dance на поведенческие паттерны. Глен «Я слышал, что есть кто-то, кто умеет колдовать в Реале, прикинь?» Варденвор. «Ага, расскажи это своему племяннику. Или еще кому. Что за бред ты несешь?» Глен. «Чувак, за что купил, за то продал. Смысл мне гнать?» Варденвор. «Ты хоть понимаешь, как тупо это звучит? Типа, ха-ха, я жесткий убивака в Реале тебе в штаны огненным шаром заряжу. Так что ли?» Самый популярный ответ. «Варденвор, пиу-пиу, я злобный убивака проклинаю тебя быть лягушкой!» Иных результатов не найдено, декларирует Искин, сворачивая ветку обсуждения. «Ну и бред!» — процедил я, потянувшись за едой. «Так, Майк, — проговорил вслух я, — ты либо сходишь с ума, либо тебе это снится». «Давай-ка ты, дружи, просто поешь». Самоконтроль дал свои плоды. Мне удалось вернуть самообладание и приступить к ужину. Расположившись за кухонным столиком, мысленно пожелал себе приятного аппетита. Едва я потянулся вилкой к рту, Ма выдала уведомление. «Вам звонок. Номер скрыт от получателя. Ответить? Сбросить?» «Ответить!» — сухо выдавил я. короткий гудок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 Недружелюбно буркнул я, закидывая кусочек котлеты в рот. «Ты облажался, вот о чем! Слился на лече!» Давил голос с той стороны. те какое дело? Ты кто вообще?» Я пожелал закончить разговор с незнакомцем, но что-то остановило. «Может, то, откуда этот... Эм, как бы его назвать... знает?» «Ты что, Майк, ударился? Это ж я, Илья!» «Мы с тобой за одной партой сидели», — снисходительно произнёс мужчина. «Вот тебя ещё мне не хватало», — недовольно ответил я. «Чего с незнакомого звонишь?» «Да мне тут птичка напела, что ты нездоров». «Заеду», — ответил Илья, проигнорировав мой вопрос. «Я тебя без натурального бурбона на порог не пущу, понял?» — ответил я вопросом на вопрос, а настроение стало улучшаться. «Тогда морозь, лед и Роксы», — твердо подтвердил мужчина. димайн будет через пятнадцать минут у твоих ворот. Скажи на вахте и скину, что я пятьдесят девятый», — закончил я беседу. Илья — мой старинный друг. Жизнь развела после школы. Поздравляли друг друга с праздниками, но не более. Была нетоксичная отмазка. В разных городах выросли, интересы потерялись в рутине и так далее. Но я всегда понимал, что это лишь отговорка. Тем более, последние несколько лет мы жили чуть ли не по соседству. Он тоже играл. Да и играет. Рыцарь-паладин 88-го уровня. В первой тысячи Крайне прокачанный игрок. Состоит в сильной гильдии и в целом производит впечатление рубахи парня. Он и в жизни такой. Широченный, в двери боком входит. С детства занимается на стимуляторы не пересел за что ему уважение хотя по нынешним временам это безопасно не вызывает побочных эффектов и в целом дает результаты лучше чем обычная тренировка он всегда говорил я сам кузнец своего счастья и тела вот видимо и кует до сих пор я прикинул что в комбайн стоит закинуть и вторую порцию а то и двойную что у меня там есть Говядина в вагю — не то, страусиный омлет — не то. Сациви — то, что надо. Он всегда уважал. Традиционное. Выставив в параметры комбайна максимальный набор белков, я запустил процесс приготовления смеси. А пока попросил Ма подключить что-то из современной музыки. Сейчас в топах новый жанр — клаудберст. Как название, вроде как какого-то вымершего растения. Звучание буквально обволакивает, как низко идущее облако, дергая за ниточки удовольствий. Настроение совсем похорошело. Я и стал забывать, что от роскошных расходников вскоре придется отказываться. Закинул в морозилку пару роксов и выбрал конфигурацию заготовки льда. Стал дожидаться друга. «Может заказать дроны доставщика с чем-то натуральным? Хотя бы цитрусы, чтобы не одна синтетика». М «Да, хорошая идея». «Ма, закажи из маркета три разновидности цитрусов с доставкой дроном. Оплата при получении». «Принято, хозяин. В ближайшем магазине в наличии есть лимоны, лайм, апельсины и мандарины. Что оставить?» Уточнила и помощница. «Долой мандарины. Только ноябрь. Рано еще». «Исполняю». В интерфейсе МА прошло уведомление о резерве ЮДДИ под покупку. Комбайн выдал оповещение о готовности еды, почти одновременно с уведомлением. В 59-ю квартиру пожаловал гость. «Хозяин пришел запрос на доступ к частно впустить», — перебил я. «Доступ разрешен», — беспристрастно ответила помощница. «Я успел засервировать скромный стол» и, получив еще одно уведомление, теперь уже о доставке, вышел на балкон. Ух, холодрыга! Дрон с корзиной фруктов запросил авторизацию. Я приложил к нему руку. Тактильная авторизация пройдена. Сначала подумал, не получится, моя ведущая рука правая, а она в бинтах. Но и левой сработало. Дрон улетел, а я с пакетом вернулся в тепло. В квартиру тем временем ввалился великан. — Нет, не так. великан Ну здоровый же он! Не хотелось бы встретиться с ним в темной подворотне у студии Аркданса. — Вот смотрю на тебя и вижу труп неудачника, — сказал Илья первая, едва разулся. — А я смотрю на тебя и вижу, что покалечу тебя за такие подколы. Огрызнулся я, упустив из рук лимон рука все еще болит». «И куда тут ставить-то?» — спросил здоровяк, скидывая на диван рюкзак и держа в руках по пакету. «Это так ты воспринял бутылочку бурбона?» — удивленно уточнил я, уже зная, что друг ответит. «Как будто ты думал, будет иначе». Вытащив пару пузырей, улыбнулся Илья. «Нет, дружа, не думал». Я хмыкнул, действительно не ожидая чего-то другого. Мы расселись за столом, разлили по первому бокалу и подмерное жевание товарища выпили. Я нарезал фруктовую тарелку, не желая прерывать тишину. Но этого и не требовалось. «Мне Артур позвонил», — начал Илья. «Говорит, тебя крепко заклинило, как персонажа потерял». «Ты как?» Он был участен и, казалось, действительно переживал да в порядке просто ему четыре было я столько сил вложил еще чуть чуть и нырнул к пятисотникам запричитал я не раскрывая всей правды не представляю как тебе дерьмовая а с рукой че кивнула на мою правую сам в это время поднял бокал да откат накрыл думал ласт склею За пивом в холодильник потянулся и выронил. Осколком посекло. «Жить буду, кишки не выпали», — отшутился я. «Не рассказывай Джиму про вихрь». «Да уж». Соломоновский админ долго причитал, что ты нагадил и свалил. но он не в обиде, просил передать». «Только без пива не возвращайся». Илья потянулся бокалом к моему. «А как же?» — хмыкнул я, ударяя бокалом в ответ. Какое-то время мы выпивали, памятуя веселые школьные годы. Как я в холодное январское утро написал на запотевшем стекле пальцем «Жванко сладкое». И это была не первая красавица на деревне, а строгий, злобный научрук. В жизни я два раза боялся смерти. Вот тот день был одним из таких, когда непосредственно жванка застала меня за завершением художеств на оконной живописи. Или когда приехали телевизионщики, снимавшие репортаж для Интронета о заботе об окружающей среде. Нас с другом, как самых отбитых, за три минуты натаскали на интервью и отправили вешать скворечники под камеру. И никому не пришло в голову мысль, что скворцов уже давно, как в городах, не водится Зато грамоту получили. Было весело и пьяно. В алковозлияниях мы не сдерживались, а дроны из маркета гоняли еще минимум дважды. Благо, у меня дома был детоксикатор. Об излишествах и отсутствии культуры пития уже никто не переживал. Идею вызвать секс-роботов с доставкой на дом я зарубил на корню, не хватало еще тут. Уже изрядно окосев, илья подпирая голову кулаком наполовину уже лежал на столе и мы, ну то рейдва подземелья завалили моего короче я потерял нить повествования ильи кого вы завалили проход или смысла договаривать не было хоть и бугай а отрубился пуская слюни в мой кухонный сет Я поднялся, шатаясь и держась за стены. Пошел в ванную. Из шкафчика аптечного достал две пластинки детоксикатора. Они сначала появились в продаже, а затем буквально в считанные дни стали незаменимы в каждой аптечке. Радиационный фон резко ухудшился, повсеместно. И нет никаких взрывов. Ученые твердят о величайшей случайности, когда десятки тонн урана самообогатились до оружейного и законсервировались в мировых подземных водах. Кое-кто верещит в интернете, что это фармацевтическое лобби нас кошмарит. Кто б знал правду. Один я прилепил себе на шею, немного выше ключицы. Второй нацепил на затылок товарищу. Меня пугал его цвет. Пришел разовощек и улыбчивый. А сейчас лежит тело серобура пошкребанного цвета, и вот-вот это станет проблемой. Но нет, детоксикатор заработал, и я сам почувствовал, как у меня проясняется в голове. Я не заметил, как вырубился на диване. Очнулся, когда рассвело. Товарища уже не было. — Ма, уведомление, — прошамкал я пересокшим ртом. «У вас три уведомления, хозяин. Зачитать?» Механически проскрыжетала Марта. «Зачитай». Набрал я стакан воды, туго соображая, куда делся друг. Отправитель из списка контактов Илья. «Ты дрых, я свалил. Дело не в проворот. Вот это мы гуданули вчера». «Ты что, до сих пор спишь?» Я у тебя шапку забыл. Верни потом или отправь дроном. Отправитель не из списка контактов, Марина. Божечки, Майкл, мне Илья звонил. Позвони мне, как прочитаешь сообщение. В бездну, отмахнулся я, отправившись в душ. Искупавшись, я почувствовал себя значительно лучше. Теплая вода смыла остатки усталости и привела мысли в порядок. Вытер короткий ежик-волос полотенцем, заодно раскидывая капли по ванной. И, не задумываясь, вернулся в комнату, как есть. В чем мать родила? Остановился на мгновение, глядя на коммуникатор на столе. «И правда позвоните, что ли?» Пробормотал я себе под нос. «Марина — бывшая сокурсница, с которой мы когда-то дружили и тусовались в одной компании. У нас, возможно, могли бы сложиться отношения, но...» Я никогда не воспринимал все это всерьез. В то время как она была собранной и целеустремленной до педантизма. Разные ритмы жизни, разные подходы, поэтому остались просто друзьями. Но одно я всегда знал точно. Марина никогда меня не подводила. Я дал команду на голосовой набор. «Ты там как? Все в порядке?» Звонкий голос раздался из коммуникатора. В нем ясно звучали нотки тревоги. «А что мне сделается?» — пробурчал я, натягивая шорты. «Почему ты всегда такой грубый, Майкл?» Голос стал мягче, но обида в нем читалась. «Не всегда. И, пожалуйста, не Майкл, а Майк. Мы же это уже обсуждали». Снисходительно объяснил я. «Ладно, Майк». Протянула она, словно пытаясь взять себя в руки. «Я... на самом деле по делу. Ты же... ну...» Ее голос на мгновение замялся. «Я не... ну... Говори прямо, что случилось?» Я напрягся, ожидая чего угодно. «Ты же хороший игрок, да? Ты собираешься начать заново?» Выпалила она одним дыханием, словно боялась, что я ее перебью. И тут же поспешно добавила. «У меня племяшка только-только начала играть. «Если ты начнешь сначала, ты мог бы ей помочь?» «Марин, вы там все нормальные», — перебил я, чувствуя, как внутри начинает закипать. «Эта дрянь убивает. Выйди на улицу, посмотри на этих зомби, которые только и шныряют в поисках очередной дозы аркданса. Зачем ты вообще позволила племяннице в это влезть?» «Майк, но она же взрослая, ей почти двадцать. Что я могу сделать?» Голос ее дрогнул, но она тут же перешла в наступление. — Да и ты все равно же будешь играть. Чего тебе стоит помочь? Юди у тебя тоже не бесконечные, верно? Она меня поймала. Я действительно собирался начинать сначала. И что теперь? Помогать, отмахнуться? Вздохнув, я сдался. — Ладно. Пусть звонит сама, но я ничего не обещаю. Все, бывай, марина Я нажал на отключение, не дожидаясь ее ответа. ну вот и зачем мне этот головняк? Арк — это невеселая прогулка по волшебному лесу с бабочками и гномами. Хотя бы отговорить попробую. Не должна была еще подсесть. Да и в их семье с Юди вроде как полный порядок. Тем временем комбайн с типовой завтрак номер один, вкус яичницы с беконом, как-то радостно пиликнул известив меня о том, что кушать подано. Я развел себе синтетически сублимированный кофе с содержанием натурального и принялся за еду. День обещал быть долгим. Хотя бы поесть успел. Снова уведомление о вызове. «Да что за день?» Входящий вызов. Контакт Юлиана. Вызов я принял. «Слушаю. Я мысленно приготовился к нехорошему разговору, плюхаясь на диван. «Это Юля, мне Марина ваш номер дала», — тихонько заговорила девушка. «Ради бога, не на «вы», — отмахнулся я от такого официоза, аж глаза закатил. «Мы же знакомы, я тебя еще ребенком видел». «Да, да, я помню. В общем, я бы хотела попросить вас, ой, то да, с тебя, научить меня играть». Девушка как будто читала с листочка. Выпалила, как на духу. Ответь на вопрос. «Зачем тебе это, Юль?» Спросил я серьезно. Я начала сама. Уже дважды персонажа теряла. На втором и третьем уровнях. Надо мной смеются в универе, а помогать не хотят, хотя сами все сидят на аркдансе. Она была крепко раздосадована, даже жалко ее стало в моменте. «Так, и какова цель-то?» «Утереть нос обидчикам из универа?» «Мне по-прежнему не очень понятны ее мотивы». «Нет, ну что вы!» «Ой, то есть ты!» «Просто мне один парень очень нравится!» а «Ау!» «Понял, понял!» «Избавь от подробностей!» «В чем в игре проблема?» Попытался я уйти от сложной для себя темы. «Я очень боли боюсь!» Замялась девушка и умолкла. Я тоже помолчал. «Передать ее в руки Ильи в его кадетский корпус? Они вроде готовят новичков под свои задачи. Лекаря в тылу из нее сделать?» «Давай так. Я это обмозгую. Ничего не обещаю, но в любом случае позвоню и расскажу, что и как. По рукам?» «Я решил пока что откреститься от этой истории. Мне б свои проблемы решить». «Конечно. Спасибо вам. Ой, блин!» И бросила трубку. «Ну что за человек?» Важным делом было провести ревизию своих ближайших платежей. Счетчик баланса «Юди» в коммуникаторе показывал отметку в 750. «Был аж тысяча!» Маркет!» Вспомнил. Ближайшим платежом была аренда квартиры. И она выходит сразу 400. И платеж буквально через пару дней. Да по пятнадцать на каждый день в Соломоне. Не бьется бухгалтерия. Нужно срочно варк. До конца месяца, как минимум, добить финансы до положительного баланса. Благо, запасы вкусов для комбайна имеются. Задавшись целью, я даже смог прогнать вчерашний шок от произошедшего. Прописная истина. Большую проблему подели на маленькие части и делай. Вот и сейчас. Нужно разобраться с базовыми потребностями, пока из квартиры не выселили. Но черепную коробку изнутри точила еще одна мысль. Не приглючила ли Я сфокусировал взгляд на правой руке и постарался вызвать интерфейс. Текущее здоровье — сто из ста. Значит, восстановилась. А с рукой чего? Задумался я и немедленно размотал бинт. мать слух вырогался я, глядя на свою ладонь. Там не было даже шрама. Это что получается? У меня теперь, как у какого-то персонажа в игре, есть характеристики? Я мельтешил, не зная, куда себя деть. Если вчера это все казалось каким-то наваждением, шуткой, чем-то несерьезным, отпустит то сейчас я полностью в трезвом уме. Хватаю с кухонного стола парочку салфеток ученый горьким опытом с бутылками, и пытаюсь повторить вчерашний вихрь. ожидаемо или нет, из одной цельной салфетки получилась куча маленьких салфеточек. Ее разорвало в клочки и разметало по кухне. Робот-уборщик выехал со своей станции сразу же. Посмотрел еще на меня, как на дурака. Мол, чего мусоришь второй день? «Ок, что с маной?» Оставшаяся мана — девяносто из ста. Логично. За ночь мана полностью восстановилась. И еще десятка ушла на свежий вихрь. Работает. Система реально работает. Но вот вопрос. Это касается только способностей? Или весь этот бред распространился на другие показатели? А если так? Пробормотал я, решив провести еще один эксперимент. Я быстро огляделся, чтобы убедиться, что меня никто не видит. Смешно. Вроде дома ощущение, будто кто-то подглядывает. Убедившись, что вокруг тишина, отпрыгнул, стараясь вытянуться в воздухе как можно выше, и в верхней точке поджал ноги под себя. Приземление вышло не самым мягким. Пол жалобно заскрипел под ботинками. Но цель была достигнута. Взгляд моментально ушел в левый нижний угол поля зрения. «Есть!» Полоска выносливости сдвинулась, причем явно вниз. «Уменьшилась!» Но вот что удивительно, всего через несколько секунд она начала заполняться обратно. Не как в обычной жизни, когда одышка и боль в мышцах напоминали, что пора остановиться. «Нет, это был почти мгновенный откат». Восстановление, как в игре. «Зараза!» Я выдохнул, оседая на диван. «Спокойно, Майк, без паники. Мысли метались, как мыши в лабиринте. Теперь у меня есть нечто, за что меня, мягко говоря, могут убить. Слишком очевидно, что это не шутка, не глюк и не простая случайность. Если об этом кто-то узнает, меня не просто не оставят в покое». Начнется охота. Ладно, хрен с ним, проверю еще кое-что. В голову пришла мысль проверить, как эта штука работает на других характеристиках. Скорость, сила, может, даже интеллект. Но экспериментировать здесь, в квартире... Пора собираться, — буркнул я, вставая с дивана. Эксперименты подождут, но не слишком долго. По пути в Соломон будет пара возможностей кое-что проверить. Куртка обсохла еще вчера, потому я поспешил одеться. Джинсы, высокие берцы, черная футболка с угловатым вырезом к груди и косуха. Димейна вызывать не стал и пошел спускаться на лифте. «Мне нужно попасть в Соломон». «Как туда добраться?» Я отчеканил каждую фразу у себя в голове, сам не зная, что делаю. Перед моими глазами, в верхней части поля зрения, Возник маркер направления пути. «Это какая-то глупая шутка. Я что, застрял там, в арке?» Не удержавшись, вслух выпалил я. В студию Артура я направлялся пешком. Вернее, бегом. Легкие горели, ноги ныли. Приходилось делать перерывы на отдых. Теперь уже на восполнение полосы выносливости. А заполнялась она весьма быстро, так что мои передышки почти не занимали время. В вопросе бега я для себя отметил, что система не дала мне почти никаких преимуществ, кроме ускоренного восстановления. Ну и как будто уставать я стал быстрее. Памятая о том, что я наделал дел в студии, зашел в маркет за спайкой хорошего пива. Все-таки и нагадил, и Артур меня подлотал Надо бы вернуть долг. До Соломона оставалось не далее, чем полкилометра. «Явился, не запылился», — улыбнулся Кучерявый в той же худи, что и вчера. «Да и не с пустыми руками. Хотел спасибо сказать, да прикупить браслетик на сегодня». Я водрузил на некое подобие барной стойки спайку пива. «Брось, я вчера пошутил, когда с Ильей разговаривал. Но ты меня не на шутку напугал». Ты ж понимаешь, что мне тут жмур точно не нужен. Померу, пойду вслед за тобой». Администратор от спайки не отказался. И пока говорил, медленно запрятал ее под стойку. «Так вот ты какой, Арчи!» Сморщился я картинно. «Свою тушку прикрываешь, чтоб твою богадельню не прикрыли». Я прояснул, рассмеялся. «Еще бы, жить на что?» «О делах, кстати. Будешь нового персонажа создавать?» Уже серьезно поинтересовался Артур. «Да, продай мне один день». Я смахнул с коммуникатора в сторону приемника сумму в пятнадцать юди. «Дерзай!» «И выходи не как вчера», — напутствовал парень за стойкой. «Ага». Я уселся в кресло и застегнул браслет. Иглы вонзились в запястье, а свет перед глазами стал медленно меркнуть. Глава 3. Каждое погружение сопряжено с адаптацией организма к переходу в другой мир, который мы называем арком. Пока кровь в нужном объеме попадет в мозг, донеся действующее вещество, проходит от минуты до полутора, в зависимости от сердечного ритма. Но погружение без персонажа отличается. Точный механизм наверняка известен только создателям Аркданса. Но бытует мнение, что в голове погружающегося выстраиваются новые нейронные связи, помогающие в сам момент создания иной версии себя же. И времени на это уходит больше. Приятный вначале холодок по венам сменяется жаром. Впервые попробовав, браслет хочется сдернуть и больше никогда к этой дряни не прикасаться, но потом становится лучше. Перваки. Так говоря про тех, кто впервые погружается в арк. Забавно, что я еще раз на этой же позиции. Потерял персонажа, обнулился, схватил откат. Можно было и слезть. Отсюда, кстати, следует термин, этот так называемый откат. Потерявшего своего персонажа крепко кроет, Доходило до летальных случаев. И чем персонажу больше лет, тем сильнее он срастается с сознанием его человеческой версии в настоящем. И сейчас, кажется, мой мозг заново строит нового Майка. Погружаясь в арк снова, как в первый раз, задумался. Я ли теперь настоящий? Или, может, теперь тот новичок по другую сторону игры, теперь истинный Майк? И зачем я вообще туда лезу? У меня ведь и в реальности теперь способности есть. Можно что-то и провернуть. Хотя риски слишком высоки. Загребут меня, опыты еще какие ставить начнут, или того хуже. Как там в новостях было, дроны-полицейские теперь правонарушения останавливают самостоятельно, на месте, без суда. К тому же способность у меня всего одна, и я понятия не имею, как ее развивать. Раз уж система посетила меня и на этой стороне, способ прокачаться должен быть. Дурацкая мысль. Что я буду делать с одним лишь вихрем? Практических применений пока маловато. Пришедшее на ум старое доброе насилие выйдет боком, а кушать хочется уже сейчас. Значит, я делаю все верно. Вернусь к своему привычному ремеслу, со способностями Реала придется разбираться отдельно. Да и не засветится бы. Темнота. Кто-то однажды сказал, что миг перехода напоминает смерть. У тебя уже нет тебя предыдущего, но еще нет тебя будущего. Добро пожаловать в многопользовательскую нейроадаптивную игру ARK. Яркая, объемная надпись отразилась мириадами кристаллов под небом глубоко синим, с легкими перистыми облаками. В нос ударил запах луговой травы, меда, кожу защекотал приятный ветерок, а слух ласкала плескотня налимов в речке неподалеку. Со звоном бьющегося хрусталя приветственная надпись разлетелась на мелкие частички и растворилась в воздухе, не добравшись ни единым кусочком до земли я невольно поморщился солнечный лучик предательски пробился сквозь густую листву смешанного леса и ударил мне прямо в глаз я сделал под шаг в сторону прячась в тени когда попал в арк впервые глазам своим не поверил против абсолютно токсичного грязного и убогого реального мира здесь все выглядело фантастически здесь хотелось оставаться Так и становятся зависимыми, и я не исключение. А такое разительное отличие миров, виртуального и реального, как удар под дых от создателя этого мира, кем бы он ни был. Пора осмотреться. Решил начать сначала с себя. Слияние прошло хорошо, руки, ноги, все в норме. Интерфейс тоже на месте, панели быстрого доступа закономерно пусты. И с чем мы имеем дело? Игрок, Майкл, уровень 1 Раса, человек. Класс, без класса, слэш, аэромант. Праведность, нет. Текущее здоровье, 100 из 100. Текущая мана, 100 из 100.